Каким я хочу себя видеть? У большинства из вас в жизни все в целом обстоит неплохо, и вы хотите, чтобы это продолжалось. Но есть и такие вещи, которые вам хотелось бы изменить. Чтобы сделать это, вы должны увидеть их такими, какими хотите, а не продолжать видеть их такими, какие они есть. Скорее всего, большинство ваших мыслей касаются вещей, за которыми вы наблюдаете, что означает, что в вашем фокусе внимание и вибрации, а следовательно и в точке притяжения доминирует то, что есть. Все усложняется тем, что окружающие тоже наблюдают за вами. Таким образом, в результате подавляющего внимания, которое большинство из вас уделяет текущей ситуации тому, что есть, изменения происходят очень медленно или не происходят вообще. В вашу жизнь приходит непрерывный поток самых разных людей, но суть и тематика жизненного опыта изменяются незначительно. Чтобы вызвать в своей жизни действительно позитивные изменения, вы должны игнорировать то, как обстоят дела, и то, как вас видят другие, и уделять больше внимания тому, что вы предпочитаете видеть». Попрактиковавшись, вы сможете изменять свою точку притяжения и вызовете значительные изменения в своем жизненном опыте. Болезнь может превратиться в здоровье. Отсутствие достатка в достаток. Плохие отношения могут смениться хорошими. Непонимание сменится ясностью и так далее. Намеренно направляя свои мысли, а не просто наблюдая за тем, что происходит вокруг, вы начнете менять структуру вибраций, на которые реагирует закон притяжения со временем, затратив куда меньше усилий, чем вам может казаться сейчас, вы, реагируя на то, какими вас воспринимают другие, перестанете создавать будущее, которое подобно вашему прошлому и настоящему. Вы будете могущественным сознательным творцом вашего собственного опыта. Вы вряд ли увидите, как скульптор швыряет на рабочий стол ком глины, восклицая «все получится не так». Он знает, что должен взять глину в руки и работать с ней, формовать ее так, чтобы его мысленный образ совпал с глиной на столе. Разнообразие жизненного опыта дает вам глину, из которой вы будете формировать свою жизнь. Простого наблюдения, как сейчас, когда вы не берете ее в руки и не формируете намеренно в соответствии со своими желаниями, недостаточно. И это не то, о чем вы думали, когда принимали решение прийти в реальность этого пространства-времени. Мы хотим, чтобы вы поняли, что ваша глина, как бы она сейчас не выглядела, поддается изменению. Исключений нет. Добро пожаловать на планету Земля. Вам может показаться, что если бы эти слова прозвучали для вас в первый день пребывания на планете Земля, все было бы проще. Если бы мы говорили с вами в тот самый первый день физической жизни, вот что бы мы сказали вам. Добро пожаловать на планету Земля, малыш. Нет ничего, чем ты не смог бы стать, чем заняться или получить. Ты отличный творец. Ты здесь, потому что ты сильно и осознанно желал этого. Ты осмысленно применял чудесную науку сознательного творения, и благодаря этой своей способности ты здесь. Иди вперед, думая о том, чего хочешь, притягивай жизненный опыт, который поможет тебе решить, чего ты хочешь, а решив думать только об этом. Большую часть времени ты будешь собирать информацию, ту, которая поможет тебе решить, чего ты хочешь». Твоя истинная задача – решить, чего именно ты хочешь, и фокусироваться на этом. Потому что именно фокусировкой на том, чего ты хочешь, ты это притянешь. Таков процесс творения. Думать о том, чего ты хочешь, думать так много и так ясно, чтобы твоя внутренняя сущность производила эмоции. А когда ты производишь мысль с эмоциями, то становишься невероятно мощным магнитом. При помощи этого процесса ты притягиваешь в свою жизнь то, чего хочешь. Многие из мыслей, которые ты будешь думать, окажутся недостаточно сильными для притяжения, по крайней мере в начале, если ты не будешь фокусироваться на них достаточно долго, чтобы они стали больше. Потому что становясь больше, количественно они набирают силу. А когда мысли увеличиваются в размере и силе, возрастают эмоции, которые ты принимаешь от внутренней сущности. Когда ты думаешь, мысли вызывают эмоции, и ты получаешь энергию Вселенной. Иди вперед в свой первый день жизненного опыта, зная, что твоя задача – решить, чего ты хочешь, и фокусироваться именно на этом. Но мы говорим с вами не в первый день жизненного опыта. Вы здесь уже какое-то время. Большинство из вас видят себя не только собственными глазами. На самом деле, в первую очередь, не собственными глазами. Но и глазами других. Поэтому многие из вас сейчас не в том состоянии бытия, в каком бы хотели быть.